725. Гуру, где же готовность воли? Временные сгущения обстоятельств затемнили горизонт будущего, подрезав корни доверия ко всему, чему надлежит. Много делается, но, видимо, далеко не все. Если не можете видеть, доверие все же имеете Как же без доверия к ведущей руке можно дойти? Доверие поверх всего, даже мыслей случайных, даже очевидности плотной, и при том доверие до конца.